Шаг 5. Продвижение. Говорят, что скромность украшает тогда, когда нет других украшений. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы продвинуть себя, уже цельного, гармонично развитого, с хорошими результатами. Как-то я давал интервью интересному онлайн-журналу «Жить лучше». Рекомендую прочитать каждый их выпуск. И они спросили меня о том, как правильно работать с брендом самого себя. Вот что я порекомендовал тогда. Первое. Цель. Поймите, какой вам нужен бренд и зачем он вам нужен. Работать придется много. Система. Построение бренда – это система. Тут и онлайн-продвижение, и оффлайн-инструменты. Мелочи. Мелочей в процессе построения бренда нет. Мелочь может разрушить систему. Нон-стоп. Процесс построения бренда безостановочен. Остановиться, как и при езде на велосипеде, нельзя. Результаты. Продвижение, маркетинг, пиар самого себя – не самое важное в построении бренда. Главное – это результаты и профессиональные достижения. Они и есть ваш бренд. Филипп Котлер считает, что каждый человек – это товар. Как же маркетинг может помочь нам в продвижении себя? Неплохой идеей будет сделать брендбук, проработать все возможные каналы продвижения, создать правила жизни, подумать о своей репутации и начать делиться своим опытом с другими. Брендбук. Эпиграф. Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас, а я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга. Михаил Булгаков. У больших компаний и компаний, которые хотят стать большими, всегда есть брендбук, книга фирменного стиля. у тех кто является номером один или хочет им встать он тоже должен быть и вот что может в него входить позиционирование это быстрый ответ на вопрос почему вы он пригодится вам для поступлений переговоров самопрезентаций и презентации в лифте мое позиционирование как консультанта звучит так я хорошее очень хорошее сочетание теории практики маркетинга давайте не будем спорить хорошее оно или нет оно есть и меня оно устраивает оно продает слоган Это яркая фраза, которая будет зажигать вас, продавать вас и заставлять других клиентов, заказчиков, партнеров, поставщиков работать именно с вами, а не с вашими конкурентами. мой слоган как консультант и бизнес- спикера практично, прагматично, отлично. Мне он нравится, он заставляет меня узнавать все больше и больше и работать для своих клиентов именно так. Это мое обещание и я держу свое слово. точнее слова сто слов 100 слов можно меньше, но больше не нужно. О том что вы собой представляете своего рода коротко о себе пригодится для организаторов конференции которые могут запросить информацию о вас или для журналиста который будет делать о вас материал уложить свое описание 100 слов нелегко но постараться стоит вот мои 90 слов игорь ман консультант по маркетингу партнер компании маркетинг машина элит машина бизнес тренер открытые корпоративные тренинги шестнадцать программ в том числе номер один прибавить оборот в клиентом ма маркетинг без бюджета авторы соавтор 10 книг в том числе и бестселлеров маркетинг на сто процентов без бюджета точки контакта издательца учитель издательства максимально полезной литературы ман иванов и фербер маркетер директор по маркетингу 15 лет компании сиba люсен аая ал котель арктtel миан три года коммерческий директор уникальное торговое предложение практично прагматично отлично мой блог мой twitter резюме для тех кто работает на других это очень важный документ По нему у вас будут брать на другую работу это инструмент вашего карьерного роста в ложитесь в него у номер один резюме должно быть просто отличным аккуратность полнота и правдивость представленной информации нестандартность и оригинальность оформления вот требования к вашему резюме визитная карточка я много писала визитной карточки в книге маркетинг на сто процентов я по-прежнему считаю что это один из самых важных маркетингных инструментов в том числе и для того чтобы стать номером один визитка всегда должна быть у вас с собой Визитная карточка должна быть достойна вас. Опять же, вложитесь в дизайн, контент и материал визитки. Портфолио. Отзывы клиентов, награды, образцы работ, сканы статей, комментарии, список публикаций. Портфолио пригодится не только тем, кто занимается творческой работой. Фотосессия. Профессиональная фотосессия у хорошего фотографа необходима инвестиция. Помним, одно изображение стоит тысячи слов. Да и обновляйте ваши фотографии почаще. Мне немного неудобно за свои фотографии. Во многих публикациях фигурирую я 10-летней давности или мое фото с розовыми ушками. Если вы его не видели, значит мне повезло. А помните, что для публикации о вас не всегда будут брать самые удачные фотографии. Но если вам удастся согласовать публикацию о себе, не забудьте согласовать фотографию. Лучшие фотографии могут войти в ваше портфолио. Рекомендации и отзывы. Их можно получать от наставников, начальников, клиентов, партнеров, лидеров общественного мнения. один из самых сильных инструментов продвижения и может быть частью вашего портфолио. Рекомендательные письма – редкая практика в сегодняшней жизни, а жаль. Просите их тогда, когда есть необходимость или возможность. Давайте их, когда их просят. Если вы будете писать кому-то рекомендательное письмо, пишите его ярко, живо, убедительно, неожиданно. Рекомендательные письма, написанные вами, – это часть вашего продвижения. Например, как насчет того, чтобы написать рекомендацию в стихах, в жанре хайку или одним словом. Я так делал. Точки контакта. дмитрий та русин мой соавтор по книге тоочке контакта предложил для этой книги интересную идею книги точки контакта мы писали от точка контакта коммерческой компании о моментах ситуациях интерфейсах взаимодействия компании и ее клиентов идеи дмитрий состоит в том что у каждого номера один есть свои точки контакта визитка резюме портфолио одежда обувь аксессуары осанка голос блог В общем, я рекомендую вам прочитать или перечитать точки контакта и посмотреть на эту тему не с точки зрения компании, а с точки зрения человека. Я лично сделал для себя такую карту и совершил очень много интересных открытий. И вы найдете для себя очень много нового и интересного, пытаясь собрать свои точки контакта, а потом их оценивая. Светиться. Эпиграф. Если ты рассказываешь о том, что ты действительно сделал, это не хвастовство. Уилл Роджер. Настало время стать известным не только в узких кругах. Настало время светиться. Для этого необходимо выступать и писать, и делать это больше и хорошо. Выступление – это мероприятие. Выступайте там, где можно, на конференциях, круглых столах, форумах. Участие в них может быть для вас платным, вы участник, относительно бесплатным, в вашей компании, например, спонсор, и вы участник, или полностью бесплатным, вы веб-гость, поздравляю, вы уже номер один, вы можете, кстати, быть модератором или даже спикером. Есть еще возможность быть организатором мероприятия. Хорошо проведенное мероприятие даст вам много. Деньги, нетворкинг, база участников, хорошую репутацию. Выступать можно на офлайн и на онлайн мероприятиях. Это веб-мосты, вебинары, веб-конференции. Вы можете делать доклад, модерировать, выступать экспертом, участвовать в дискуссиях, задавать вопросы. Я часто участвую в конференциях, но очень редко вижу и слышу хорошие вопросы от участников. Технология хорошего вопроса проста. Представьтесь, не забудьте назвать себя и компанию, которую вы представляете. Задайте интересный вопрос. Интересный вопрос заставит всех, в том числе и того, кому вы задаете вопрос, зависнуть. Вопрос должен быть интересным не только для вас, он должен быть интересен аудитории. Вы так и можете начать свой вопрос. Уверен, этот вопрос будет интересен всем. Третье. Благодарите за ответ и прокомментируйте его. Вы же должны светиться. Ваш вопрос и комментарий должны быть такими, чтобы организаторы захотели вас пригласить в качестве спикера а докладчик поблагодарить вас за ваш вопрос отдельно. Все это реально. Нужно только готовиться и тренироваться. Радио и телевидение. Выступление на радио и телевидение благодаря развитию технологии истин-онлайн-передачи требует стартовой известности, иначе вас не пригласят, наглости, смелость города берет и счастливого случая. И, кстати, в каждом из этих случаев требуется хорошая подготовка, дресс-код, тема обсуждения, правила поведения, понимание, кто ведущий и кто другие участники. вас могут пригласить как гостя как эксперта как участника ток шоу повторю выступать надо так чтобы пригласили снова в некоторых случаях вы можете вести свою передачу на своей или на чужой площадке вести передачу пользующийся спросом это высший пилотаж номер один публикация сми писать можно и в оффлайн газеты и журналы профессионально траслевые общие и в онлайн издания вы можете писать статьи давать комментарии давать интервью вести рубрику или колонку Самый простой способ начать писать – связаться с редакцией и предложить им интересную тему или темы. Конечно же, это потребует от вас определенной домашней работы. Не стоит пытаться пристроить уже готовую статью, лучше писать по заданию редакции. Высший пилотаж, когда вас просят ввести рубрику или колонку. Когда-то я почти год ввел еженедельную колонку «Три лучшие книги о» в журнале Smart Money. Еженедельная колонка дисциплинирует, что я могу сказать. была и приятная сторона значительно повысились моя узнаваемость и статус эксперта в области деловых книг книга сложно представить номер один без книги написать ее нужно обязательно она может быть аудиокниой электронной книгой или бумажной классической книгу написать сложно а хорошую очень сложно более простой вариант это обучающий фильм сделать обучающее видео проще нужна камера и смелась перед ней выступать обучающее видео намного наглядней а затем ютю с его вирусностью вам в помощь а еще проще сделать презентацию помним хорошую презентацию и выложить ее в слайд шер но все таки книга это высший пилотаж да и не все любят смотреть видео я например предпочитаю что то прочитать чем что то послушать или посмотреть этим и объясняется что у меня так мало аудио и видеоматериалов и так много материалов печатных именно на печатная книга лучше всего поможет вам закрепить статус номер один и двигаться дальше и издать вам нужно в хорошем издательстве деловой литературы у вы таких осталось немного В крайнем случае можно выпустить книгу вы сдать этой второй волны или спасибо технологиям самому и старайтесь написать и издать не одну книгу а больше если вы номер один то книга должно быть больше чем одна интернет среда форума социальная сеть вы можете активно участвовать в работе специализированных форумов и в подходящих для вас социальных сетях вы можете дублировать туда материал из вашего блога представительства и представлены в сети вы должны понимать где вы есть и как вы есть в интернете прочитайте например книгу платформа Это может быть ваш блог. Блог, кстати, обязательный элемент для того, кто целится в номер один или является номером один. Это ваш Твиттер, ваши публикации, комментарии, презентации, фото, аудио, видеоматериалы, подкасты, видеокасты в самых различных социальных сетях. Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, Вайн. Возможно, ваш сайт в интернет-магазине. Ну, почему бы и нет. И напоследок. Во многих книгах или выступлениях специалистов по персональному брендингу вы прочитаете или услышите о том, что нужно быть везде, и вас должно быть много. Чуть ли не в каждой социальной сети. Спокойствие, только спокойствие. Найдите для себя правильные социальные сети, в которых вам комфортно, в которых присутствует ваша целевая аудитория. Я, например, перепробовал очень много. Pinterest, профессионалы, Instagram, но остановился на Facebook и Twitter. Для себя я понял, что быть во всех социальных сетях я физически не успеваю, да и не всем мне нравится. Мой блог, Facebook и Twitter позволяют мне общаться с моей аудиторией в сети и слышать то, что мне хотят сказать. Если вы все время будете тратить на соцсети, то как вы успеете все остальное? правила жизни правила жизни в нашей стране стали популярны благодаря журналу сккваre ими в каждом номере делятся известные актеры спортсмены писатели я открыл для себя этот журнал лет пять назад а свои правила сформулировал еще раньше в две тысячи втором году когда у тебя есть правила по которым ты работаешь и живешь многое становится проще приоритеты расставлены есть смысл в работе есть на что опереться при принятии важных решений есть на что сослаться в случае жарких дискуссий например это мое правило я всегда делаю так Я иногда предлагаю слушателям своих семинаров не только создать свои правила, но и поделиться ими со своими подчиненными. Это очень удобно. Приходит к вам на работу новый сотрудник, а вы ему «Вот мои правила, я люблю, когда сотрудники, я не люблю, когда мои коллеги». Все, полная ясность. Понятно, как с шефом работать, как его радовать. И не надо ничего додумывать, и не надо в курилках других расспрашивать. Как выработать свои правила? попробуйте снова воспользоваться картами памяти но сначала посмотрите подшивку из скquire вполне возможно вы захотите чтобы правила великих людей стали вашими правилами главное чтобы вы их разделяли и им следовали вполне возможно вам захочет написать свои правила зажигательно так же как это сделано в скquire это будет правильным желанием и вас правила будут больше зажигать если вдруг и придется ими поделиться выглядеть они будут красиво и закончена вы можете сделать версию своих правил один и через некоторое время вернувшись к ним и переработав создать версию один или два ноль прав меняется меняется жизнь меняйте вы сколько правил должно быть мне кажется не больше десяти две чем их меньше тем лучше так их проще запомнить где правила использовать вы можете сделать их часть в своего портфолио вы можете вложить их в свой бумажник или записную книжку вы можете поделиться ими с вашими подчиненными или коллегами как я уже отметил такое облегчение для них ведь они теперь знают с кем работают Главное – работайте по правилам и живите по правилам. Вот, к примеру, мои правила. Конечно, не все. Потому что есть правила, которые я бы не хотел выносить на публику. Правила «Все всегда можно улучшить». Мои учителя, мои руководители и коллеги много раз демонстрировали мне, что все, что ты сделал или делаешь, можно сделать гораздо лучше. Однажды мы переделывали рекламное объявление более 30 раз. И оно действительно стало лучше, намного лучше. Я им до сих пор горжусь. все потерянные нервные клетки все обиды разногласия всяполная работа и напряжение с той или того что мы получили это одно из самых важных правил когда вы хотите чтобы вас считали профессионалом все всегда можно сделать быстрее все ускоряется и вы усскоряетесь у неторопыги у тормоза нет шансов встать номер один тормоза раздражают когда солнце встает вам лучше уже бежать делай то что проповедуешь и проповедуй то что делаешь дело не должно расходиться со словами если я о чем то пишу Если я о чем-то говорю, я это сделал, делаю или собираюсь сделать в ближайшее время. Если ты что-то делаешь хорошо и правильно, то зачем держать это в тайне? Напишите пост в блог, напишите статью в издание, выступите на конференции, да, в конце концов, напишите книгу, пусть об этом узнают другие. Дай бог, они воспользуются вашим советом и тоже станут лучше. И мир станет лучше. Разве нет? Странная вещь идеи. Они не работают до тех пор, пока не работаешь ты. Это правило много-много лет висит у меня на стене в кабинете. Идей много, а реализованных идей мало. И знаете почему? Перечитайте правила. Моя формула успеха – учиться, учиться и еще раз учиться. При этом работать, работать и еще раз работать. Меня постоянно спрашивают, в чем формула вашего успеха. Есть формула, она непростая. Постоянно учиться, книга в неделю это минимум, и много работать, 8 часов, да забудьте. Если кто-то знает более простую формулу успеха, дайте мне знать. Я брошу, сразу же, брошу работать по своей формуле и переключусь на вашу. Если вы будете учиться, учиться, еще раз учиться и при этом работать, работать и еще раз работать, то вам будет вести, вести, еще раз вести. Главное в жизни — знать, что делать, знать, как делать, взять и сделать. Учитесь тому, что делать и как делать, и потом обязательно это делайте. Репутация. Эпиграф. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Кроватая фраза. Репутация — это то, что о вас думают и говорят, когда вас нет рядом. Когда вы рядом, о вас, как правило, думают и говорят намного лучше. Думайте о своей репутации постоянно. Бойтесь ее потерять, это легко. Работайте на нее постоянно. Репутация складывается из того, что и как вы говорите. Выступаете, делайте это лучше всех. Как минимум, старайтесь это делать. Меня сильно мотивирует отрицательный отзыв о моих выступлениях. Если я кого-то разочаровал, если я кому-то не понравился, я стараюсь еще больше в следующий раз. И мое следующее выступление должно быть гораздо лучше. репутация складываетсяся из того что вы делаете большого количества сделанных дел маленьких и больших хорошо выполняйте свои задачи и проекты позвольте рассказать вам при причем один старый плотник очень долго работал на своего хозяина больше тридцати лет а потом решил уйти на пенсию он сказал об этом хозяину очень расстроив его этим известием хозяин попросил мастера остаться и поработать еще год но тот отказался тогда хозяин попросил его построить еще один последний дом тот плотник не мог сказать нет и приступил к работе но мыслями он уже был далеко от работы качество его работы было средним и он совсем не обращал внимания на то какими материалами пользовался это был худший из всех домов которые он построил за свою жизнь когда дом был закончен хозяин как обычно приехал принимать работу но он не стал осматривать дом снаружи и не вошел в него чтобы осмотреть изнутри он достал ключ от входной двери и протянул его плотнику спасибо за все это мой подарок тебе Всегда, всегда, всегда делайте работу первоклассно. Мелочей и неважного, когда речь идет о репутации, нет. Всегда. Везде. Со всеми. Думайте о репутации. Отдавать. Вот и настал период в жизни, когда можно не только брать знания, навыки, умения, помним, это бесконечный процесс для того, кто номер один, но и начинать отдавать, делиться своим опытом, знаниями и ноу-хау. Когда вы начинаете отдавать, это явный признак того, что вы уже номер один или очень-очень близки к этому. Кому и как отдавать? Вот в чем вопросы. Преподавание в ВУЗе. Вернитесь в свой ВУЗ и начните там преподавать, брать дипломников или аспирантов. Это очень благородное дело, хотя и очень трудозатратное. Если ваш родной ВУЗ далеко, доберитесь до любого ближайшего отраслевого и предложите местным преподавателям свою помощь. Выступайте перед студентами. Я, например, всегда выступаю перед студентами, когда есть возможность участвовать. С удовольствием и бесплатно. Я отвечаю на письма каждого студента, который приглашает меня в Вольма-Аматор. Я отдаю. Берите студентов к себе на стажировку. Спонсируйте библиотеки вузов. Сотрудники МАНа, Ванова и Фербер будут рады помочь вам сделать хорошую подборку книг для вашего любимого вуза. Можете предоставить именную стипендию лучшему студенту. Возможности здесь много. Выбирайте то, что вам по душе, силам и возможностям. Выступление на конференциях. Выступайте на конференциях, в форумах, в круглых столах, но это не должно быть галимым пиаром. Вы должны делиться опытом, рассказывать о своих граблях и успехах. Делайте это вкусно и искренне. Введение тренингов и мастер-классов. То же, что и конференции, но вам за мастер-класс могут еще и заплатить. Введение блога. Блог, публикации в соцсетях, Facebook, Twitter, SlideShare. Выберите то, что подходит вам. Пишите туда регулярно и пишите полезно. Публикация. Печатайтесь, публикуйтесь на порталах, сайтах, журналах, альманахах, введите колонку, подпишитесь на это, по неволе будете выдавать материал долго и регулярно. Давайте комментарии, соглашайтесь на интервью. В общем, глаголом жгите сердца читателей и делитесь своими впечатлениями, мнениями и опытом. Написание книг. Высший пилотаж — это написать книгу. Не быстро фигню, это не в карму, а хорошую, пусть и небольшую книгу. Никому сейчас не нужны талмуды на сотне страниц. Посмотрите на книги «Точек контакта» или «Возвращенцы». Возьмите их как пример. Пишите коротко, интересно и по делу. Наставничество. Когда ученик готов, учитель придет. Так говорит мудрость. Но и учитель должен быть готов. Научитесь отдавать, став учителями для тех, кто попросит вас об этом. Речь, естественно, идет о бесплатном наставничестве. Я не беру сейчас учеников. Их очень много. Несколько десятков. И многие достигли таких результатов в ЛСО, что сердце радуется. В чем причина, почему я не беру новых учеников? Увы, меня не хватает на тех, кто есть сейчас. Не повторяйте мою ошибку, не говорите «да» всем, кто хочет стать вашим учеником. Я читаю ваши мысли. Последний вопрос. Должен ли я делать это все и сразу? Нет. Делайте то, что вам по душе и по бюджету. Ну, сколько у вас денег и сколько у вас времени. Но делайте что-то. Еще раз, если вы начинаете отдавать, вы уже номер один. Или очень-очень близки к этому.